Возможные осложнения. Амнезия читательская. Ведите дневник читателя. Люди, страдающие читательской амнезией, почти не помнят или вообще не помнят книги, которые прочитали. Приносят из книжного магазина новенький роман, но на пятой, двадцатой странице ловят себя на ощущении дежавю или обсуждают с друзьями хорошо знакомое классическое произведение и впадают в ступор, услышав вопрос о том, чем кончается его сюжет. Если вы забывчивый читатель, ведите дневник. Приобретите небольшую тетрадь, красивую и приятную на ощупь, и всегда носите её с собой. Отведите в ней по странице каждой прочитанной книги, запишите название, имя автора, дату и место, где находитесь. Можно резюмировать содержание книги в одной емкой броской как заголовок фразе. Например, человек убивает ростовщицу, и следующие 500 страниц мучается чувством вины. А можно изложить свое мнение о прочитанном книге.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 Вы не сразу вспомните имя её автора или содержание, то сможете, извинившись, отлучиться и пролистать свои записи.